«Потери?» – спросил подтянутый мужчина в шелковой рубахе, стоящий на главной башне донжона. На его груди был изображен герб клана «Стойка Мангуста». «Три десятка воинов на стенах, глава. Еще сотня гражданских накрыл прорыв магической защиты на западной стене», – ответил стоявший за спиной воин в кожаной броне. Альб. не отрывая взгляда от расположившегося под стенами лагеря Саторской армии, произнес глава клана «Стойка Мангуста». «Я вас предупреждала» покачала головой профессор исцеления. На ее мантии были нашивки стихии воды и земли. Четыре подмастерия это не то же самое, что четыре полноценных мага. К тому же трое последних суток мы только и делали, что занимались изготовлением артефактов. Они банально устали и вымотались. Силы тоже не безграничны. Я давал разрешение на использование любых снадобий, начал глава клана, но его бесцеремонно перебили. Вы сами давно пробовали не спать трое суток. Она старалась сохранить нейтральный тон, но в голосе начала прорываться злость. «Вы добились того, что мои ребята уже просто не могут стоять на ногах без снадобий. Я все понимаю, обороной нельзя пренебрегать. За это время вы превратили детей в зомби, а после очередного нападения вините в прорыве лишь моих людей. Альп, взгляните», — указал мужчина на лагерь сатурцев. «На ту его часть, где виднелась большая палатка с знаменем корпуса разума. Видите ту палатку? В ней десятка два магов, и каждый из них, каждый, слышите, абсолютно каждый, не колеблясь, раскатает и вас, и меня, и ваших учеников в тонкий блин. Я это прекрасно осознаю. Однако вешать на меня и учеников ответственность за прорыв защиты после трех суток непрерывной работы — это как минимум наглость. — Послушайте, — повернулся глава к магу. Каждый, кто находится на стенах, осознает, что если оплошает, его родным придется туго. Если быть до конца честным, сатурцы просто всех вырежут. — Причем тут я и мои ученики? — рыкнула Маргарет. — Я имел в виду, что... — Еще слово. — Ледяным тоном произнесла она. — Еще хотя бы одно слово. И я соберу учеников и уйду. Порву каналы, но вытащу их из этого города. А вы, Таграт Муар... Будете разбираться с Саторской армией своими силами. — Вы не посмеете, — скинулся глава клана. — Двое из четверых подмастерий в глубоком истощении. Чтобы поставить их на ноги, уйдут месяцы. Вы хоть представляете, что это такое? — не унималась Альп. — Вы просто гробите ребят. — Если их не угроблю я, то обязательно угробят Саторцы, — рявкнул Таград. Нам нужно продержаться. Продержаться до подхода подмоги и... — Это не повод выжигать дар у ребят, — уже более спокойно произнесла профессор целительства. А у меня есть выбор. — Альп! — рявкнул мужчина, глядя ей в глаза. — Посмотрите мне в глаза и скажите, что у меня есть выбор. — Я не виню вас в случившемся, — вздохнув, ответила женщина. — Но если вы еще раз повесите ответственность за подобные прорывы на меня или учеников, я уйду. Ни приказ ректора университета, ни назначение совета магов меня на должность мага поддержки в этот город не сможет меня заставить терпеть подобное. Повисла небольшая пауза, прерываемая только хлопанием флагов на ветру. Нарушить ее решил мужчина в сером потасканном комбинезоне, до этого стоявшей тихо в отдалении. Простите, Маргарет, но не найдется ли у вас маги, способные показать, что творится в окрестностях? Когда на нем скрестились взгляды находящихся на крыше, он продолжил. «Ну, может, помощь уже рядом, но увязла в боях или еще что-нибудь. Мы могли бы организовать отвлекающий маневр или...» «Действительно!» — оглянулся на целительницу Таград. «Это реально?» «Я не могу послать сигналы о нападении в соседние города», — покачала головой женщина. «Не могу связаться ни с одной заставой в округе. Даже с Армавиром связи нет» то, чтобы магия получила противодействие, она просто отражается обратно. Как, по-вашему, тогда будут работать поисковые заклинания? Чтобы оно прошло, нужен как минимум очень знающий и опытный ритуалист. Без него все это... — Шпиль Жуклоды, — подал голос мужчин в камзоле. — Если я не ошибаюсь, то... — Глава клана нахмурился и с прищуром взглянул на подавшего голос человека. — Откуда вы знаете про него? Про это я вам не рассказывал, и вся информация... «Вы не забыли, что убийцы в городе тоже под нашим контролем?» — склонил голову мужчина. «Многие на смертном адре рассказывают очень странные вещи. Знать все еще немного сверху — это мой товар. Кража и убийство не всегда могут позволить жить нам в достатке». «Что за шпиль?» — вмешалась Альб. «Это нужно увидеть. Пожал плечами Таград». Я не вникал в подробности, но, насколько знаю, под крышей башни Жуклода находится стационарная площадка для многоразового ритуала. Вроде как он может показать все, что находится на территории клана. И вы молчали? — вспылила Альп. Этой площадкой не пользовались пару десятилетий точно. Тех, кто знает, как она работает, уже не осталось в живых. Да и вопрос еще, работает ли она вообще. Сразу открестился глава клана. «В любом случае, надо попробовать запустить ритуал», — решительно заявила Маргарет. «Это упростит нашу жизнь».